Глава двенадцатая. Въехали в Колпиад, и некромант притормозил у симпатичного трехэтажного особняка в центре. «Ирже!» — сказал он, не поворачивая головы. «Это мой дом. Я сейчас живу в столице». «Понятно», — я кивнула и вежливо добавила. «Симпатичный». Домик и правда был ничего. Толстые нежно-бирюзовые стены наверняка обеспечивали возможность сделать на окнах широкие подоконники» на которых удобно сидеть. Большие светлые окна с жемчужно-серыми переплетами и такими же ставнями. Коричневая черепичная крыша и тяжелая резная дверь. На широком мраморном крыльце вместо колонн статуи нимф, одной рукой придерживающих края одеяний. Вот уж неожиданно. Я была готова увидеть нечто такое же мрачное, как и замок некроманта. А тут такой сказочный домик. «Дом большой», — продолжил говорить Себастьян. Я промолчала, не зная, что ответить на констатацию столь очевидного факта. Я и сама вижу, что большой. Три этажа, да и в ширину он совсем не маленький. А мужчина кашлянул и глянул на меня искоса. «Ну и?» «Ты ведь еще не нашла себе жилье?» Продолжил он после долгой паузы. «Если хочешь, переезжай сюда. Я дома почти не бываю и не побеспокою тебя. Можешь занять хоть целое крыло». Сзади сдавленно хрюкнул Грег и засунул в рот прядь волос, вероятно, чтобы не смеяться в голос. А я открыла рот, закрыла, растерявшись от подобного предложения. «Он в своем уме?» «Спасибо за предложение, Себастьян», — наконец вежливо проговорила в ответ. «Но мне есть куда переехать. Я уже нашла себе квартиру и даже оплатила ее. Правда, не ожидала, что мой переезд случится только через восемь месяцев. Но я это исправлю в ближайшее же время». Только получу зарплату и куплю технику. Не объяснять же ему очевидные вещи, если он сам этого не понимает. Я не могу жить в доме холостого мужчины, даже если он номинально мой родственник. Иначе все решат, что я его содержанка. Одно дело загородный замок. Там все несколько иначе. И к тому же тогда я была его личным ассистентом. Сейчас ситуация кардинально изменилась. Это еще я не учитываю тот факт, что сама не хочу жить с ним в одном доме а он, наоборот, сделал мне предложение о замужестве. Тоже вот еще проблема. Что ему от меня нужно? Влюбился? Не верю. Скорее, чувство вины гложет. Но у меня совершенно другие планы на свою жизнь, в том числе личную. Пора браться за ум, переставать смаковать обиды и начинать жить свободно, на полную катушку, не оглядываясь на недовольство всяких неуравновешенных некромантов. Тут в окно нетерпеливо заглянула Руби. И я перевела разговор на другую тему. «Мы сейчас куда? Грег, к твоим родителям?» Я повернулась к брату. «Да!» — он выплюнул жгут волос. «И Таймир с девчонками пока с нами. Поищем ему квартиру, а близняшек нужно пристроить учиться». Сзади раздался нетерпеливый гудок. Наверное, не выдержал кто-то из нашего сопровождения. И мы тронулись с места. О нашем триумфальном возвращении и размещении регрессов можно писать оды. Это было чем-то феерическим. В холле нас встретила леди Эстель, которая буквально затискала и зацеловала и Грега, и меня. И все это со слезами радости, объятиями, поцелуями и подзатыльниками, с причитаниями о том, что мы пропали, а потом ей не позвонили. Уф, ну и темперамент. Когда мы с Грегом получили свою порцию родительской любви и выговоров, она переключилась на топтавшихся у порога близняшек и княжича. Радушно их поприветствовала и стала отдавать распоряжение об их расселении. А мы с братом обменялись многозначительными взглядами и по стеночке рванули наверх, в свои комнаты. Надо ведь привести себя в порядок и разобрать вещи. А Руби я потом покажу всем, пусть только немного страсти улягутся. — Я очень люблю маму, но как же ее много! У меня нервы не выдерживают. Пора все-таки переезжать в свою квартиру, — страдальчески прошептал мне брат уже на пороге своей комнаты, воровато оглянулся и скользнул к себе. Я только хмыкнула, распахнула дверь и тут же присела от вопля. «Леди, родненькая моя, вы вернулись!» Мне навстречу уже мчался скелет. «Боги, Дарик, я же так заикаться начну!» Я приложила ладонь к колотящемуся сердцу и пару раз глубоко вздохнула. «Ой, демон!» Резко затормозил Дарик, уставившись на приготовившуюся к прыжку гончую. «Руби, свой!» «Дарик, ты ее видишь?» Поманив собаку внутрь, я вошла в комнату и закрыла дверь. «Ну да, конечно! демоница. Скелет присмотрелся внимательнее. «Какая красивая!» «Знакомьтесь, Дарик, это моя гончая, ее зовут Руби. Метку принадлежности видишь?» Я дождалась кивка скелета и продолжила, но уже обращаясь к собаке. — Руби. А это мой личный камердинер. Его зовут Дарик. Гончая оскалила зубы в улыбке, я поспешно отвела взгляд. Не скоро привыкну к тому, какая у меня собака. Некоторое время ушло на то, чтобы Дарик сходил за моими вещами, разобрал их и с восторженными причитаниями осмотрел меховое покрывало и манто. Руби с любопытством совала нос во все углы. А мне эти минуты покоя понадобились для того, чтобы привести себя в порядок. С умиротворенным видом я стояла посреди комнаты и раздумывала, что же мне надеть. Ведь еще нужно встретиться с императором, и Себастьян говорил, что заедет за нами. Значит, придется переодеться из коротенького кружевного халатика во что-то приличествующее встрече. Нарушило мое размышление черное пятно портала за моей спиной, отразившееся в зеркале. Нет. Опять? Я быстро развернулась и приготовилась к поклону. Из портала шагнула огромная фигура лорда Дагорна, как всегда в черном строгом костюме и белоснежной рубашке. Он протянул ко мне руки. «Иржина! Девочка!» Одним стремительным коротким шагом император преодолел расстояние между нами, рывком притянул меня и прижал к себе. Точнее, ткнул лицом в район своего солнечного сплетения. А в следующую секунду раздались громовой рык Руби, испуганный вскрик Дарика, и мы вместе с императором улетели куда-то в сторону. «Твою ж маму! Сейчас моя демоница сожрет императора!» «Руби, не сметь!» — скрикнула я, барахтаясь под бешеным и терящимся мужчиной, который, похоже, меня же пытался защитить. Рычание стихло и перешло в густое низкое ворчание, а я, распахнув глаза, вытаращилась на императора. «Хорошо лежим, только тяжело и страшно до тошноты». «Иржи!» — отчетливо скрипнув зубами, задал вопрос лорд. «Скажи мне на милость, кто сейчас укусил меня за зад, э, за ягодичную мышцу?» «Моя собачка!» — сглотнув, прошептала я. «Собачка!» Император на мгновение страдальчески прикрыл глаза, и я заметила, что у него на лбу выступила испарина. «А ты не могла бы сказать своей собачке, чтобы она выпустила из пасти мою задницу?» Все-таки сорвался он на ракочущие ноты. «Мамочки!» — пискнула я и попыталась выглянуть из-за его плеча. «Руби! Выплюнь!» И чуть не добавила гадость. «Боги меня теперь точно казнят, и плевать, что я названная родственница!» Моя огненная гончая все это время, оказывается, как в тисках, держала в пасти филей императора и выпускать не торопилась». «Руби, выплюнь, я сказала! Это свой! Император!» Гончая с крайне недовольным видом разжала зубы и отодвинулась к забившемуся в угол Дарику. Визит лорда застал нас в процессе сборов, поэтому скелет сейчас стоял, держа в руках комплект моего белья. «Дарик!» — позвала я обалдевшего камердинера, «Зови на помощь! Лорду нужен лекарь! И мне, наверное, тоже! Я отбила спину!» Перепуганно кивнув, он подсокал к дверям так и не выпуская из рук мое белье. Его остановил только негромкий окрик императора. «Дарик, ты бы оставил здесь трусики и бюстгальтер своей госпожи. Они, безусловно, весьма пикантны и привлекательны, но вряд ли стоит демонстрировать их всем жителям особняка». Я залилась густой краской, а лорд Дагорн, ничуть не смущаясь, посмотрел на меня. «Да и то верно. Какое уж тут смущение, когда ему больно и наверняка кровь идет, да еще и лежит он на мне» а лежит, кстати, с комфортом. Покусанный зад не помешал ему удобно устроиться на мне, да еще и обнять одной рукой за талию. На локоть второй руки он опирался, нависая надо мной сверху. «Собачка, значит?» «Да, огненная гончая». И я закусила губу, не имея мужества посмотреть на владыку. Камердинер, зомби! Собака огненная гончая, низший демон. И почему я не удивлен?» «Вместо машины заведешь единорога?» Я бросила на него быстрый взгляд и тут же снова отвела его в сторону, потому что мужчина смотрел вовсе не в мои красивые глазки. Он не отрывал взора от моей прикушенной губы. «Эм... нет», — неуверенно ответила я. «А как тут можно быть хоть в чем-то уверенной?» Повисла пауза, нарушаемая только тяжелым дыханием императора. «Ваше Величество», — снова шепотом спросила я, — «А где ваши тени? Почему вы без охраны?» «Торопился!» — коротко ответил он и уронил голову, упершись лбом куда-то в район моего правого виска. На мое счастье тут хлопнула дверь и прибыла подмога. Его величество стащили с меня, и я с ужасом уставилась на его пропитавшиеся кровью брюки с дырками от собачьих зубов. «Да...» «Но с другой стороны, Себастьяну псина вообще чуть голову не откусила». А тут всего-то зазад тяпнуло, правда, императора. Я кусала губы и нервно ломала руки, пока леди Эстель и прибывший лорд Найтон выясняли, насколько владыке плохо. И надо ли вызвать лекаря сюда или лучше перенестись во дворец? В итоге вызвали Себастьяна, чтобы тот телепортировал сюда придворного мага и придворного же лекаря. Сразу после этого я собралась сбежать в гардеробную комнату, чтобы одеться, и уже на пороге оглянулась чтобы встретиться взглядом с моими приемными родителями. Они посмотрели на меня, на лорда, распластанного на животе поперек моей кровати, и в голос захохотали. И самое ужасное, что император тоже взглянул на меня и засмеялся, уронив лицо на скрещенные ладони. — Да, Иржи, как же было скучно жить, пока ты не свалилось нам на голову! — простонал сквозь смех лорд Дагорн, не поднимая головы а я поджала губы и сбежала. Максимально быстро собравшись, вернулась в спальню. Возле лорда Дагорна уже суетился лекарь, все тот же знакомый мне по дворцу эльф, а придворный Мак и Себастьян тихо беседовали с леди Эстель и лордом Найтоном. «Добрый день!» — поприветствовала я вновь прибывших. «Леди!» — лорд Эларил Дальмаронт подошел ко мне и поцеловал руку. «Себастьян уже успел рассказать нам о вашей потрясающей находке!» Это невероятно. Обитель знаний. И путь в нее все это время лежал прямо у нас под носом. Да, есть такое. Я нерешительно улыбнулась придворному магу и посмотрела на императора, все еще лежавшего на животе. Лекарь разрезал его брюки над раной, пока залечивал место укуса, и сейчас там красовалась дырка. — Как самочувствие, лорда Дагорна? — Нормально. К нам подошел Себастьян и придержал меня за локоть. «Что у вас случилось на этот раз?» «Ох, у нас случились стихийный визит императора и моя гончая, которой не понравилось, что ее хозяйку трогают. э э короче, трогают». Придворный маг закашлялся и постарался скрыть улыбку в кулаке, а Себастьян поднял брови. «Трогают?» «Себастьян!» — окликнул младшего брата объект нашего обсуждения. «Представляешь?» Я хотел обнять Иржину и поблагодарить за все, о чем ты мне рассказал. Только не предполагал, что она успела обзавестись такой нервной охраной, которая не оценит мой жест. — Так вы? Вы хотели сказать мне спасибо? — вытаращилась я на мужчину. — А ты что подумала? — он усмехнулся. Я был под таким впечатлением после рассказа Себастьяна, что как только он уехал в свой особняк, сразу решил отправиться к тебе. Терпения не хватило ждать, пока вы все соберетесь и прибудете во дворец. — О! — снова закусила я губу, не зная, куда девать глаза от стыда. — Я-то уж не весь чего себе напридумывала, а оно вон как оказывается. — Да, Горн! — Себастьян укоризненно покачал головой. — Мы ведь это уже проходили. И помнится, в прошлый раз тоже все вышло несколько не так, как требовалось по протоколу. — Да, но, демоны, побери, до да чего же приятно вспомнить! — засмеялся император, перевернулся и встал с кровати. Все-таки у него очень интересная пластика. Такой крупный и высокий мужчина, а двигается, хорошо двигается, как хищный зверь. Пусть большой и опасный, но грациозный зверь. Перевела взгляд на постель и с трудом удержалась, чтобы не поморщиться, увидев пропитавшееся кровью покрывало. Лекарь, который, отойдя в сторонку, собирался в саквояж свои вещи, бросил на меня любопытный взгляд, но тут же его отвел. А его императорское величество продолжил. «Этот мой визит оказался гораздо менее радужным. Это же надо. Покусать императора, да еще за такое место. Иржина, как честная девушка ты теперь просто обязана выйти за меня замуж!» — добавил он, чуть наклонив голову. Лорд Дагорн с лукавой улыбкой смотрел мне в глаза. У меня же от шока, кажется, даже сердце остановилось. Я почувствовала, как на моем предплечье сильно сжались пальцы Себастьяна. И тут же с лица императора пропала улыбка. Он шагнул к нам. — Иржина, да ты что? Что же так пугаться-то? Дайте ей нюхательные соли! — бросил он отрывисто. Меня усадили в кресло и сунули под нос вонючую мерзость, от которой я тут же закашлялась. Ну и шуточки! Да я едва в обморок не хлопнулась от подобной перспективы. Замуж за императора! Лорд Дагорн покачал головой, взглянув на меня с непонятным выражением на лице, я открыл портал для эльфа-лекаря. А все остальные притихли, не зная, как себя вести в этой ситуации. Император, он как ни крути император, даже если он твой брат, сват, друг, кузен. И неизвестно, как он отнесется к твоим неуместным шуткам или прямому неповиновению. И поди угадай, что сейчас было. Приказ, и, следовательно, пора готовиться к свадьбе, независимо от моего желания. Или же это проявление черного юмора. «Иржи!» — тихо позвал меня Себастьян, и я увидела, что он, оказывается, сидит передо мной на корточках. А я вцепилась в его руку так, что мои ногти чуть ли не до крови впились в его кожу. Стрижик, все хорошо. Не пугайся так». «Так, пошутили и хватит!» — лорд Дагорн хлопнул в ладоши, привлекая к себе внимание. «Себастьян, я сейчас к себе, нужно переодеться» а вас жду через 15 минут в моем кабинете с подробным отчетом и бумагами». «Хорошо», — коротко ответил некромант, не поворачивая головы. Найтон Эстель, отпрыски князя Леграсов уже разместились? Все нормально?» «Да, конечно», — мелодичным голосом ответила мама Грега. «Я завтра сама отвезу девочек в академию и прослежу, чтобы у них приняли документы и допустили к экзаменам». «Лорд Дагорн», — привлек к себе внимание придворный маг, — про которого все уже забыли, так как он сидел в углу и не привлекал внимания. — Ах, да! — император повернулся ко мне. — Иржина, твою собачку тоже возьми с собой. Я намерен выслушать очень подробный доклад обо всем, что произошло с тобой и Грегом за эти месяцы. И, кстати, нам нужно обсудить твое будущее. — Мое будущее? — в панике переспросила я. — Это он о чем? Надеюсь, не о... Да — Да-да, император потёр подбородок. — С Грегорианом всё ясно, он с тобой в связке. А вот ты... Я теперь уже и не знаю, куда тебя лучше определить. То ли на дипломатическую службу, то ли оставить в отделе под началом Себастьяна, как и планировалось изначально. Собственно, отдел под тебя и создавали. А теперь, после твоей блистательной поездки к Леграссам... Я, правда, не знаю деталей и подробностей, Себастьян не успел их поведать по линкеру. — Да я... — Все, время идет. Через 15 минут жду вас. Грега не забудьте. Не дал он мне договорить. Придворный маг и император покинули нас. Родители Грега, уточнив, хорошо ли я себя чувствую, тоже ушли. А я осталась в комнате с Руби и Себастьяном. Он так и сидел передо мной, не спеша вставать. Но когда все вышли, опустился на ковер и прислонился к моим коленям головой. Помолчал минуту, вздохнул, и поднял голову. Я тоже не говорила ни слова, не знала, что сказать. «Испугалась?» Некромант дождался моего кивка и продолжил спрашивать. «Расскажи, что произошло?» Пожав плечами, я подробно изложила все произошедшее, и под конец рассказа не выдержала и начала улыбаться. «Испугалась-то я не самого визита в ладыке. К этим его выходкам я уже начала привыкать. Но переезжать надо, и как можно быстрее». И даже не из-за того, что над императорским филеем надругалась моя собака. Этот испуг я тоже уже успела пережить. Меня до смерти испугала перспектива стать женой императора. Нет, беда не в самом потенциальном муже. Лорд Дагорн определенно заслуживал достойного отношения и уважения. А в его статусе? Быть императрицей? Увольте. Я уже заканчивала рассказ, когда дверь распахнулась и вломился мой братец собственной растрепанной персоной. «О, Ян! А меня родители прислали, сказали, что нужно во дворец к дяде. Я готов!» — радостно сообщил нам Грег. Он оценивающе оглядел наши фигуры. «А вы чего это? Иржик, ты почему такая бледная? Я что-то пропустил?» «Ох, Грег!» — сказала я и истерически рассмеялась. Нервное напряжение вылилось в безудержный смех. «Ты даже не представляешь, сколько ты всего пропустил!» — Ну вот, — расстроился брат, — я там, понимаешь ли, гостями занимаюсь, устраиваю все как надо, а они без меня развлекаются. Объяснять ему что-либо времени уже не было. Нас ждал правитель Темной империи.